Каждое утро Уолли приходил к Ханакуре, чтобы узнать о мире что-нибудь новое. Он задавал ему вопросы и о Шансу, но жрец знал о нем очень мало, и это Уолли расстраивало. Шансу проделал длинный путь, но это еще не значит, что он пришел издалека. Ханакура утверждал, что его привела сюда рука богини, и точно так же Уолли мог перенестись туда, куда бы она посчитала нужным его доставить. Значит, все, что ему необходимо сделать, это сесть в хане в лодку, и задание богини или же таинственный брат будут ждать его в следующем порту. «Есть одна вещь, которую вам следует знать, светлейший», сказал старик, с трудом подбирая подходящие слова. Демона, несомненно, наслала сама богиня, поскольку изгнание плодов не дала. Эти вопросы немного смущали Оли, ведь он сам и был этим демоном, и теперь ему пришли на память намеки бога о том, что кто-то сделал неправильный ход. «Ну и что?» – спросил он. «Бывший владелец вашего тела», ответил Ханакура. «То есть настоящий светлейший Шансу. Он думал, что демона послали колдуны». «Колдуны!» – воскликнул Оли в смятении. «Я не знал, что в вашем мире есть колдуны». «Я тоже не знал», – ответил Ханакура, и у Оли это очень удивило. «Есть, конечно, старые легенды, но паломники никогда не рассказывали о колдунах, Предполагают, что когда-то они были связаны со жрецами. Оле Оли все это очень не понравилось. Может ли воин устоять против колдунов? Но в мире, где есть чудеса и боги, вполне могло существовать и волшебство. «Получается, — сказал он, обращаясь в основном к самому себе, — что там, где есть воины, обязательно появятся и колдуны, так?» «Совсем не обязательно, — хмыкнул Ханакура. Но я могу вам сказать вот что. Говорят, что они поклоняются богу огня». Их знаки – перья. Почему перья? Этого не знал никто. И вскоре Уолли обнаружил, что о колдунах вообще известно очень мало. Нанжи, например, только сдвинул брови и сказал, что борьба с колдунами славы не принесет. Ему больше нравились героические поединки, о которых потом слагают песни. Возможно, он мечтает о великом эпосе, как Нанджи убил Голиафа.